Глава 30. Но стоило войти, как моя решительность спорить начала таять на глазах. В помещении играла приятная мелодия, в воздухе витали вызывающие аппетит ароматы. Небольшие столики, мягкие диваны вокруг них, всё выдержано в пастельных бежевых тонах. К тому же сам Матвей вёл себя образцово показательно. "Где будем сидеть? Выбирай", спросил ли ж только я немного огляделась. "Всё равно", пожала плечами. Где хочешь, здесь везде уютно. У окна? Давай. Он лишь слегка дотронулся до талии, пропуская вперёд, и тут же отпустил, а меня словно током ударило. Неужели и я пополню длинный список его побед? "Заберись, Полина", призывала себя, но разом отказывалась слушать. Только устроились друг против друга на оказавшихся очень удобными диванах, как подошёл официант с меню. "Спасибо". Открыла меню и принялась изучать. Цены, конечно, На цены не смотри. Бросил Матвей: "Выбирай, что хочешь. Как ты понимаешь, не на последнее". Ладно. Одно блюдо казалось аппетитнее другого, если судить по картинке. Почему бы и нет? Тем более Матвей однозначно дал понять, что его это никак не напряжёт. Но когда подошёл официант, попросила только салат и воду, как планировала изначально. Не знала почему, но ничего не могла поделать. Матвей заказал полноценный обед из трёх блюд. Когда озвучила свой выбор, смотрел скептически. Болин. «Мы же договорились», — произнёс, как только официант отошёл. «Извини, я не очень хочу есть, чисто за компанию». По выражению лица, видела, что он остался недоволен моим ответом, но промолчал. Похоже, не нашёл, что возразить. Нам принесли воду в высоких стаканах, подвинула к себе свой и сделала глоток. Волнуюсь, будто у нас свидание. Матвей откинулся назад, скрестил руки на груди и теперь смотрел на меня взглядом из-под ресниц, конкретно на мои губы, не отрываясь. Под этим взглядом у Румянец снова начал заползать на щёки. О чём он думает, ясно без слов. А я вдруг мелькнула предательская мысль: "Что если попробовать один раз?" Тот первый поцелуй не считается, он происходил в слишком стрессовой обстановке, а вот сейчас, наверное, это могло бы быть приятно. Уголки его губ поддрогнули в очередной усмешке, и я вдруг осознала, что пялюсь на них точно так же, как он на мои, и эти мысли на моём лице отлично читаются. Тут же перевела взгляд выше и нахмурилась. В его глазах пляшут черти, и вообще весь вид довольный донельзя. Матвей, прекрати. Не выдержала. Да ладно, Палин, всё же ясно. Ничего не ясно. У тебя на лице написано. Пересаживайся ко мне, попробуем прямо сейчас. Он понял. Быстро отвернулась к окну и принялась делать вид, что не понимает, о чём речь. Неужели и правда так заметно, о чём я думала? Ваш заказ, произнёс официант и поставил передо мной тарелку с салатом. Перед Матвеем поставил блюдо, которое тот заказал. Подвинула салат к себе, схватила вилку и принялась есть. Слава богу, Матвей сделал то же самое, и опасный разговор не получил продолжения. Удалось поговорить с братом. Но вдруг спросил Матвей: "Что? Ты хотела выяснить, что за компания с которой он связался?" Ты запомнил? От удивления не знала, что и сказать. На плохую память пока не жалуюсь, мурмцела. Так поговорила? Нет, пока не получилось. То есть, да, конечно, я пыталась, но Мишка ничего не рассказывает, только посылает. Подходила к его другу, но тот тоже отказывается разговаривать. Могу с ним поговорить? Ты? Да, уверен, со мной он будет сговорчивее, и я смогу выяснить, что тебе нужно. Я не знаю. Искушение слишком велико, чтобы отказаться сразу. Но ведь довольно некрасиво лезть со своими проблемами к другим. Хотя тут я не лезу, он сам предлагает. И откуда-то полная уверенность, что правда сможет все узнать. Только он же не просто так сделает. Сто процентов я что-то буду должна взамен. Точнее, даже не так. Ни что-то. Он же не скрывает. Мне хорошо известно, что у него на уме. Как много он попросит за помощь. Хорошо, если просто поцелуй, а может ведь Нет, Матвей, большое спасибо, но нет. Почему? Это неудобно. Я сама разберусь, так что точно нет. Мне не сложно. Не хочу быть тебя обязанной. Да ладно. Поцелуешь пару раз, и мы в расчёте. Всё же я покраснела. Совершенно точно. Лицо горит, хотя он ничего такого не сказал. Просто от одной мысли, что это нужно будет сделать с ним, у меня такая реакция. Несмотря на то, что не далее, чем несколько минут назад, допускала такую возможность, но то было чисто теоретически. «Ты же сама об этом думала». «В точку, как всегда. Все подмечает и помнит. Не только мои слова, но даже мысли. Это раздражает». «Мало ли о чем я думала. Отложила пустую тарелку, взялась за чай, который официант успел принести, и даже разлить по чашкам». Матвей поел, теперь тоже пил чай и снова меня разглядывал, взглядом далёким от приличия, так, будто на мне нет одежды, и я сижу перед ним голая. Мне пора домой. Спасибо за ужин, произнесла я, не выдержав и минуты этой пытки. Сложно с тобой, Полина, повела плечом, сам говорил, что тебе нравится непослушание. Наслаждайся. Ты могла бы чередовать. Не забывай, что у нас формальные отношения. Так мы идём. Matvey попросил счёт, оплатил, и мы поднялись из-за стола. Я не возражала, но как только оказалась в машине, достала из кошелька сумму за салат и воду и протянула ему: "Вот моя часть. Лучше не зли. Я и так на грани". Быстро убрала деньги и вжалась в сиденье. Испугалась вдруг такого тона, без тени усмешки. Сейчас я отчётливо чувствовала какую-то чуть ли не животную агрессию, исходящую от него. Ехали в молчании. В молчании же вышли из машины и направились к моему подъезду. У самого входа дорогу преградила полицейская машина с водителем за рулём. Мы обошли её, я набрала код, и Матвей открыл тяжёлую металлическую дверь. Вошла в подъезд в волнении. Что делать, если пристанет? Но эти мысли в мгновение выветрились из головы, когда увидела, что наша дверь распахнута настежь, и около неё толкутся какие-то люди.